Глава 3. Калуга. 1. Первый калужский адрес Акуджавы все та же улица Горького, бывшая Красная, дом родственников Гарины с Малининой. В сентябре они с женой сняли квартиру на окраине, в колхозном переулке. В мужской школе номер пять Акуджава оказался в среде, куда были доброжелательны, чем прежде. Он немедленно сошёлся с физруком, других мужчин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 О, Господи! — воскликнет любой поклонник Акуджавы, — но кирпич, из которого делают счастьющие цветочки. Вот сейчас начнется. Я каменщик, я создаю города под мирным моим небосклоном, как ненавидит меня господа из Лондона и вашингтон Упрямо ложится зарядом ряд, и утро восход встречая, я слышу, как планы господ трещат под красными кирпичами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 От Самойлова, не говоря уж о младших друзьях, это чувство общей участи. Сравним Самойловское. Мне выпало все, и при этом я выпал, как пьяный из фуры в походе великом. Казал Богу Джаву, когда больше оснований причислять себя к маргиналам, вот ж кто выпал из всех сред и общности, сначала как сын врагов народа, 20 лет проходивший с клеймом, потом как неправильный поэт, запевший под гитару.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 В его поздних стихах даже Лёнька Королёв проживает в небесах вместе с убившим его немцем. Да, это моё поколение. И вот ещё совпадение. Ведь это формально слабые стихи. Слабость первого, очевидно. Несвойственна Куджаве «Маяковская лесенка», которая вообще сильно наврезила советской литературе, потому что «Маяковского» — это интенционная разметка для чтеца,